Прыжок. Я поняла, что Осип Мандельштам болен в первую же ночь, когда заметила, что он не спит, а сидит, скрестив ноги на скамейке и напряженно что-то вслушивается. «Ты слышишь?» — спрашивал он меня, когда наши взгляды встречались. Я прислушивалась, стук колес и хрип пассажиров. «Слух-то у тебя негодный. Ты никогда ничего не слышишь». У него действительно был чрезвычайно изощренный слух, и он улавливал малейшие шорохи, которые до меня не доходили, но на этот раз дело было не в слухе. Всю дорогу О.М. напряженно вслушивался и по временам, вздрогнув, сообщал мне, что катастрофа приближается, что надо быть на чеку, чтобы не попасться врасплох и успеть. Я поняла, что он не только ждет конечные расправы, в ней и я не сомневалась, но думает, что она произойдет с минуты на минуту, сейчас здесь, в пути. «В дороге?» — спрашивала я. «Ты верно про двадцать шесть комиссаров вспомнил?» «А чего же нет?» — отвечал О.М. «Ты думаешь, что наши на это не способны? Мы оба прекрасно знали, что наши способны на что угодно». Но в своем безумии О.М. — Надеялся предупредить смерть бежать, ускользнуть и погибнуть, но не от рук тех, кто расстреливал. Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с надеждой. Самоубийство — это тот ресурс, который мы держим про запас и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть. А между тем... Столько людей собиралось не даваться живыми в руки тайной полиции, но в последнюю минуту попались врасплох. Мысль об этом последнем исходе всю жизнь утешала и успокаивала меня, и я нередко в разные невыносимые периоды нашей жизни предлагала ОМ вместе покончить с собой. У Осипа Мандельштама мои слова всегда вызывали резкий отпор. Основной его довод — откуда ты знаешь, что будет потом. Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться. И, наконец, последний и наиболее убедительный для меня довод — почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой. О.М. Человек абсолютно жизнерадостный, никогда не искал несчастья, но и не делал никакой ставки на так называемое счастье. Для него таких категорий не существовало. Впрочем, чаще всего он отшучивался. Покончить с собой невозможно. Что скажет Вербах? Ведь это был бы положительный литературный факт. И еще, не могу жить с профессиональной самоубийцей. Примечание. Авербах, литературный критик-рапповец. Впервые мысль о самоубийстве пришла к нему во время болезни по дороге в Чердынь как способ улизнуть от расстрела, который казался ему неизбежным. И тут я ему сказала Ну и хорошо, что расстреляют, избавят от самоубийства. А он уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся. А ты опять за свое. С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно. Но О.М. говорил, «Погоди, еще не сейчас. Посмотрим». А в 37 году он даже советовался с Анной Андреевной. Но она подвела, «Знаете, что они сделают? Начнут еще больше беречь писателей» и даже дадут дачу какому-нибудь Леонову. Зачем это вам нужно? Если бы он тогда решился на этот шаг, это избавило бы его от второго ареста и бесконечного пути в телячьем вагоне, во Владивосток, в лагерь, к ужасу и смерти, а меня от посмертного существования». Меня всегда поражает, как трудно людям переступить этот роковой порог. В христианском запрете самоубийства есть нечто глубоко соответствующее природе человека. Ведь он не идет на этот шаг, хотя жизнь бывает гораздо страшнее смерти, как нам показала наша эпоха. А меня, когда я остался одна, Все поддерживала фраза О.М. «Почему ты думаешь, что должна быть счастливой?» Да еще слова протопопа Аввакума. «Сколько нам еще так идти, протопоп?» Спросила изнемогающая жена. «До самой могилы попадья», — ответил муж И она встала и пошла дальше. Если мои записки сохранятся, люди, читая их, могут подумать, что их писал больной человек и похондрик. Они ведь забудут все и не будут верить ни одному свидетельскому показанию. Сколько людей за рубежом до сих пор не верят нам. А ведь они современники. Нас разделяют только пространство, но не время. Еще недавно я прочла чье-то разумное рассуждение. Говорят, что там боялись все. Не может быть, чтобы все боялись. Одни боялись, другие нет. Разумно и логично, но наша жизнь была далеко не так логична. Я вовсе не была профессиональной самоубийцей, как меня дразнил Осип Мандельштам. Об этом думали многие. Недаром вершиной советской драматургии была пьеса, называвшаяся «Самоубийца». Примечание. Пьеса Эрдмана. Итак, в вагоне под охраной трех солдат О.М. впервые подумал о самоубийстве. И это было для него болезнью этот человек всегда замечал тончайшие детали происходящего и обладал острейшей наблюдательностью. «Внимание!» — записал он где-то в черновиках — «доблесть лирического поэта, рассеянность и растрепанность у лирической лени». И вот по дороге в Чердынь Эта хищная наблюдательность и изощренный слух обратились против него, подбрасывая горючее его болезни. В дикой вокзальной суете и в вагонах он непрерывно регистрировал всякие мелочи, относя все к себе, не эгоцентризм ли является первым признаком душевных заболеваний, Делал из всего один вывод. Роковой момент приближается. В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали мы лесной просекой. Грузовик был переполнен рабочими. Один из них бородатый, в бурокрасной рубахе, с топором в руке. Своим видом напугал УЭМ. «Казнь-то будет какая-то Петровская», — шепнул он мне. А на пароходе, в отдельной каюте, полученной благодаря Оське, О.М. уже смеялся над своими страхами и ясно сознавал, что пугается тех, кто совсем не страшен, вроде саликамских мужиков и сетовал, что ему дадут успокоиться, забыться и зацапают, когда он этого не будет ждать. Так и случилось, только через четыре года. В безумии Осип Мандельштам понимал, что его ждет, но, выздоровев, потерял чувство реальности и поверил в собственную безопасность. В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно, это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, Отнюдь непростой пассивный акт. Советские люди достигли высокой степени психической слепоты. И это разлагающе действовало на всю их душевную структуру. Сейчас поколение добровольных слепцов сходит на нет. И причина это самая примитивная возраст. Но что передали они по наследству своим потомкам? Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом. Нас привезли в ЧК и сдали вместе с документами коменданту. Оська объяснил, что он привез особую птицу, которую велено обязательно сохранить. Вероятно, он очень старался внушить это коменданту, человеку с типожом не внешней, а внутренней охраны из тех, кто расстреливал и пытал, и за жестокость, то есть как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше. Я почувствовала, что Оська приложил кое-какие старания по любопытно злобным взглядам коменданта, и потому, как легко я заставила его помочь мне внедриться в больницу. Обычно, как мне потом сказали чердынские сыльные, он никогда не подтворствовал приезжающим под конвоем. В больнице нам отвели огромную пустую палату, где поставили перпендикулярно к стене две скрипучие койки. Я действительно не спала пять ночей и сторожила безумного изгоя. А в больнице, истомившись бесконечной белой ночью, я под утро с каким-то тревожным, как бы прозрачным сном, сквозь который видела, как О.М., скрестив ноги и расстегнув пиджак, сидит, прислушиваясь к тишине на шаткой койке. Вдруг... Я почувствовала это сквозь сон. Все сместилось. Он вдруг очутился у окна, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заметить, что весь он спускается вниз. Подоконник был высокий. Отчаянно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся из рукавов и рухнул вниз. Я услышала шум падения. Что-то шлепнулось, и крик. Пиджак остался у меня в руках. С воплем побежала я по больничному коридору вниз по лестнице, и на улицу за мной бросились санитарки. Мы нашли О.М. на куче земли, распаханной под клумбу. Он лежал, сжавшись в комочек. Его с руганью потащили наверх ругали главным образом меня за то, что я не недоглядела. Прибежала встрепанная и очень злая врачиха, быстро его осмотрела. Сказала, что он вывихнул правое плечо, остальное все цело. Это был благополучный исход. Он выбросился из окна второго этажа старой земской больницы, которая по высоте равен, по крайней мере, трем современным. Откуда-то взялось множество санитаров и костоправов, бог их знает, кто они были. О.М. лежал на полу совершенно пустой комнаты, называвшейся операционной, отбиваясь от державших его мужчин, а врачиха вправляла ему плечо под громкую ругань, заменявшую отсутствовавший в больнице наркоз. Рентгеновский аппарат не работал, так как в период белых ночей движок экономии ради останавливали, а монтер уходил в очередной отпуск. Вот почему врачиха не заметила перелома плечевой кости без смещения. Перелом обнаружился гораздо позже, в Воронеже, где пришлось обратиться к хирургу, потому что рука не работала. О.М. долго лечился и стал частично владеть рукой, но поднять ее, чтобы повесить, например, пальто, не мог. Это он делал левой рукой. После ночного прыжка наступило успокоение. Так и сказано в стихе «Прыжок» И я в уме